Сейчас. Мейсон. Мейсон вошел в диспетчерскую, где сержант Горд Филдинг и констебль Элиза Джейн, детектив с профильным психологическим образованием, наблюдали за его интервью с Деборой Стронг. Филдинг привез с собой Элизу из штаб-квартиры Северного округа РМСП в Принц Джорджи, чтобы она помогла расколоть Дебору. «Каково ваше мнение?» — спросил Мейсон и положил на стол свой блокнот. Он проверил время, испытывая некоторое волнение и надеясь, что сделал все правильно. «Она замкнута в себе», — сказал Филдинг. «Определенно она что-то скрывает». Согласна, присоединилась Джейн. «Возможно, Дебора Стронг является жертвой, но при этом еще и соучастницей, либо она лжет по какой-то иной причине». В состоянии Стеллы Дагер произошли какие-либо изменения, пока я находился там? спросил Мейсон. Нет, ответил Филдинг. Она до сих пор без сознания в ожидании транспортировки. Мейсон ощущал растущее напряжение. Он проверил спутниковый телефон, по-прежнему прикрепленный к поясу, потом рацию. Ну ладно, сказал он, и подошел к доске со схематической картиной преступления. Давайте немного отмотаем назад и разберемся, что нам известно о Франце Готмане. Он постучал по фотографии Готмана, прикрепленной к доске. От наших коллег из Большого Ванкувера и Острова Ванкувер мы узнали, что Франц Готман, богатый владелец недвижимости, подружился со Стеллой Дагер на острове Галиана куда переехала Стелла и откуда она управляла своей чартерной авиакомпанией «Вест-Эйр», развозившей клиентов по островам. В последние годы жизни Готмана она выполняла перелеты для него, пользуясь собственным гидропланом, официально списанным в утиль. «Все верно», — сказал Филдинг и сложил руки на груди, изучая доску. Согласно следователям из Департамента транспортной безопасности, серийный номер двигателя незарегистрированного и потерпевшего крушение гидроплана «Хэвиленд Бивер МК-1» совпадает с серийным номером личного гидроплана Готмана, который он отправил на списание по заявке, поданной несколько лет назад. Стелла Дагер управляла незарегистрированным самолетом Франца Готмана во время перелета в поместье «Лесная Осень. Она хотела пройти незамеченной под радарами, сказала Джейн, открывавшая папку с информацией, полученной от детективов с острова Галиана. Предполагалось, что это секретная миссия. Стелла Дагер регулярно посещала поместье Франца Готмана в Голиана. Домработницы и остальные жители острова утверждают, что они состояли в чрезвычайно близких отношениях. Один из наблюдателей описывает их как отношения между отцом и дочерью. Готман был ее наставником и личным советником. Это согласуется с показаниями ее бывшего мужа. Он заявил, что хотя Стелла Дагер всегда была отличным пилотом и очень дисциплинированным человеком, она отличалась крайней эмоциональной неустойчивостью. Именно поэтому она дважды обращалась в психиатрическую клинику еще до трагического инцидента с ее сыном. Один раз из-за депрессии, И еще раз из-за нервного срыва неопределенного характера, она держала это в секрете от своего работодателя и страховщиков. Именно это и раскопала Кэти Колбурн, репортер CRTV, сказал Мейсон, и разгласила в теле новостях. Джейн кивнула. Это навлекло дополнительное подозрение на ее родительские способности и на состояние ее психики в целом. Общественное мнение было настроено против нее, и это привело к очередному срыву. В конечном счете, это стоило и Стелле Маршал работы в Пасифик-Эйр. «И брака», — добавил Филдинг. «Бывший супруг Стеллы подтвердил, что он всегда винил жену в гибели его сына», — сказала Джейн. «Он винил ее в том, что она оставила шестилетнего мальчика перед магазином со щенком на поводке», к тому же в темноте и под дождем. Шум в новостях усилил страдания ее мужа и усугубил ее положение. Очевидно, Готман сочувствовал Стелле согласно показаниям ее бывшего мужа, который знал о ее отношениях с Готманом. Этот эксцентричный миллионер полагал, что ей нужно было обеспечить поддержку, необходимое лечение и сострадание, Вместо изгнания из общества. Она была хорошим пилотом и лояльным специалистом. Возможно, Готман был прав, пробормотал Мейсон. Жизнь несправедлива, заметил Филдинг. Мейсон посмотрел на детектива, возглавлявшего расследование. Лично он сочувствовал Стелли. Он хорошо знал, Как утрата маленького сына может опустошить душу человека? Он тоже жаждал возмездия. Он хотел убить придурка, который привел к гибели Дженни и Люка. Он хотел разорвать его на куски голыми руками, несмотря на то, что это была дорожная авария с участием неопытного водителя. «Да», — сказал он, — «иногда хорошим людям сдают на руки крапленные карты». А потом... Они нарушают закон. Судя по интерьеру его дома, Готман был завзятым игроком, сказала Джейн. Шахматные доски, компьютерные игры, головоломки, сценарии новых реалити-шоу, так и не запущенных в производство. Его книжные полки свидетельствуют о том, что он испытывал особенный интерес к племенной и групповой психологии и к старинным загадкам, подлинным преступлениям. Значит,. «Вы полагаете, что это была его идея?» — спросил Мейсон. «Это был тщательно разработанный план, сценарий с открытым финалом, предлагавший нечто привлекательное для каждого из причастных к смерти Эзекиэла Маршала – Заманить их в уединенное место, отрезать от цивилизации и перебить одного за другим?» «Это согласуется с известными сведениями о Готмане», — сказала Джейн. И Стелла Дагер пристилась этой схемой и последовала его сценарию, несмотря на то, что Готман умер от рака несколько месяцев назад. «И это согласуется с некоторыми вещами, обнаруженными в доме», — поддержал ее филдинг. «Книга Агаты Кристи, расположенная рядом с шахматной доской, обезглавленные шахматные фигурки, портрет дочери Кэтти Колбурн в комнате наверху». «Типичный Готман, — сказала Джейн, — особенно если вы посмотрите на его сценарии для реалити-шоу. Он был эксцентриком, старым голливудским чудаком с миллионами долларов в кармане. Его последний партнер называл Готмана творческим гением, который находился в интересных отношениях с реальностью, человеком, верившим в то, что он может лепить и создавать новые истины в окружающем мире». А Стелла Даггер имела хрупкую психику. Она нуждалась в его понимании, в чувстве общности, когда они замышляли в план возмездия. Она нуждалась в человеке, который мог бы избавить ее от комплекса вины. Джейн помедлила и добавила. Стелла Даггер нуждалась в любви. Это одно из главных человеческих побуждений, основная психологическая мотивация. Моя догадка состоит в том, что это были отношения по образцу взаимозависимости. Возможно, с самого начала Стелла Даггер не имела намерения идти до конца. Она лишь потакала планом Готмана. Но его роковой диагноз и смерть единственного близкого друга могли послужить спусковым крючком, побудившим ее к действию. В память о Готмане. Она потеряла последнего доброго друга или даже единственного друга, и ей больше нечего было терять. Это было что-то вроде жизненного эндшпиля. Джейн подошла к доске и пожевала нижнюю губу. «Но, по-моему, тут есть неувязка», — она указала на посмертную фотографию тела Кэти Колбурн с высунутым языком, сделанную в морге. И вот здесь она постучала по фотографии тела Берта Кундеры и повернулась к ним. Мясницкий тесак в затылке этого мужчины. Смотреть в глаза матери маленького ребенка перед тем, как повесить ее, Дважды воткнуть нож в шею Джеки Блант. Она покачала головой. Это слишком дикая и кровавая история. Чрезмерное насилие. Судя по моей психологической оценке Стеллы Даггер, это не соответствует ее образу действий. Несмотря на показания Деборы Стронг, спросил Мейсон. Джейн поджала губы и нахмурилась. Я могу понять, что Стелла Даггер отравила Дэна Уитлока морепродуктами, и теперь у нас есть запись камеры безопасности из отеля Танденберт где видно, как Стелла подменила тарелку с едой перед входом в номер Уитлока, прежде чем постучаться в дверь и передать заказ. «И у нас есть хронологические отметки, доказывающие, что Стелла Даггер передала тарелку с отравой незадолго до встречи с остальными членами экскурсионной группы на причале для гидроплана», — сказал Филдинг. По заключению патолога анатома причиной смерти Уитлока был анафилактический шок от аллергенов, которые содержались в морепродуктах, добавил Мейсон. Сотрудники отеля утверждают, что они не клали никаких морепродуктов в омлет, заказанный Уитлоком на завтрак. Если Стелла Дагер отравила Дэна Уитлока, то отравление доктора Стивена Бодена ядовитыми грибами согласуется с ее модус операнди», — Джейн кивнула. «В целом, отравление как способ убийства больше свойственно женщинам. Насилие встречается реже». Слова Деборы Стронг эхом отзывались в голове Мейсона. «В лицо. Она выстрелила ему прямо в лицо, а потом в грудь. Натан стал отползать подальше от нее, он сидел прямо у костра. Тогда она застрелила и его. Моника побежала в лес. Пока она спотыкалась и кричала, Стелла выстрелила ей в спину. Она упала. «Значит, вы считаете, что Дебора Стронг лжет насчет роли Стеллы в других убийствах?» — спросил он полицейского психолога. «Показания Деборы Стронг не согласуются с моим психологическим профилем Стеллы Даггер», осторожно ответила она. «Убить человека, когда стоишь лицом к лицу, гораздо труднее, чем думают многие. В контексте биологического вида мы чаще всего сражаемся друг с другом ради господства и сохранения иерархии. Это значит, что когда противник просит пощады, то схватка прекращается». Сходный образ действий наблюдается у большинства видов. Мы решаем разногласия по вопросу о старшинстве с помощью насилия, но стараемся не прибегать к убийству, так как это способствует выживанию вида в целом. Даже солдат нужно обучать и специально готовить, чтобы они могли убивать других людей. Это неестественное поведение для большинства из нас, и хотя оно может быть воспитано, но взимает тяжелую психологическую дань». Какое-то время она молча рассматривала фотографии мертвых тел. «Убивать с помощью ножа особенно трудно в психологическом смысле», тихо продолжала она. «Это требует больших усилий, особенно если человек не находится в ярости и его чувства не преодолевают логическую функцию мозга. Это грязная работа». Мейсон. Изучал большой снимок Деборы Стронг. Значит, если Стелла Дагер не убивала Натана Макнила, Стивена Боддана и Монику Макнил выстрелами из ружья, то она определенно не убивала Джеки Блант, Берта Кундеру или Кэти Колбурн, наконец сказал он. Если исходить из того, что в лесу не было другого человека, который выслеживал и убивал их, то. Он повернулся к коллегам. «То остается Дебора Стронг», — заключил Филдинг. «И она отчаянно пытается скрыть правду о своем прошлом», — добавила Джейн. «Также весьма вероятно, что ей уже приходилось убивать, если вспомнить обстоятельства гибели ее брата. Она с детства научилась метать топорик, и для нее было более естественно взять мясницкий тесак и метнуть его кому-то в затылок». Она была наркоманкой и занималась организованной проституцией, а этот бизнес тесно связан с насилием. Деборе Стронг приходилось делать суровый выбор ради выживания. Она хотела выжить и до сих пор нуждается в этом. «Я не вижу в характере Стеллы такого страстного стремления к выживанию». Она помедлила, остановив взгляд сначала на Филдинге, потом на Мейсоне. А в стихотворении сказано, что остаться может только один. Должно быть, Дебора сразу же уловила суть игры. Она поняла, что происходит, и повернула ситуацию в свою пользу. Она делала все возможное, чтобы перехитрить остальных, переиграть и, в конце концов, убить их. Пока не осталась только она. Мейсон похолодел внутри, когда вспомнил, как Дебора Стронг смотрела ему в глаза и рассказывала, как Стелла убивала всех остальных. «Но, может быть, не должен выжить ни один?» Он рефлекторно напрягся и посмотрел на часы. «Отставной детектив из Альберты, с которым я разговаривал об уголовном расследовании убийства, Бориса Васильева, считал, что Дебора или Катарина Васильева — «Была виновна в убийстве своего брата», — сказал Филдинг. Им так и не удалось это доказать, хотя тот детектив старался изо всех сил. По его словам, в ретроспективе у него сложилось впечатление, что это была самооборона со стороны Катарины, расплата за сексуальное насилие. С ее точки зрения старший брат получил по заслугам». Джейн кивнула. Да, это инстинкт самосохранения. Дебора Стронг эксперт по выживанию. Она готова сделать что угодно ради жизни и будущего процветания. Она восстановила свое доброе имя и чувствовала, что может все потерять. Это очень сильный мотив. Дело в доказательствах, сказал Мейсон, если Дебора Стронг не заговорит или не допустит оплошность, то нам понадобится доказательство ее причастности к убийствам. У нас есть результаты анализа ДНК с рукоятки ножа, которым убили Джеки Блант, или отпечатки пальцев с мясницкого тесака?» Филдинг посмотрел на часы. «Мне сказали, что сегодня мы получим эти результаты. Они уже должны поступить». Зазвонил спутниковый телефон Мейсона. Он отступил в сторону и принял звонок. Мейсон, это Келли. Ощущение тепла нахлынуло на него при звуках ее голоса. Я слушаю Келли. Мы нашли камеру. Команда К9 обнаружила камкордер Кэти Колбурн. Он находился в воде, ремешок зацепился за камни на речном берегу. Мейсон ощутил прилив адреналина. Возможно, это решающая улика, которая позволит раскрыть дело. «В каком состоянии камера?» «Она довольно побита, но, судя по всему, еще функционирует. Это одна из камер для экстремального отдыха с ударопрочной и влагостойкой конструкцией». Его пульс участился, и он невольно улыбнулся. «Хорошая работа. Поиск один. Дьявольски хорошая. Спасибо». Келли рассмеялась. «Конец связи, сержант». Мейсон дал отбой. Филдинг и Джейн напряженно смотрели на него. Они нашли камеру Кэти Колбурн у реки, где упала Стелла Дагер. В этот момент затрещала рация у него на поясе: Сержант Денье, сержант. Хаб, он поспешно принял вызов: Доложите обстановку, Хаб. У нас экстренная ситуация. В больнице.